Глава двадцать шестая. Жена замечает, что с ней сплошь и рядом флиртуют мужчины. Так было всегда, просто она только сейчас заметила. Или это что-то новенькое? Может, она как такси, у которого только что загорелась зеленая лампочка? Столько мужчин на улице, и все голосуют: остановись. А ей вообще можно влюбляться? Она влюбляется в друга, потом в студента. Потом в продавца из бакалейной лавки на углу. Тот ласково дает ей сдачу. Каждую ночь о напарит под потолком. А он, как он может рядом спать? Неужели не чувствует, что она улетает? Я уйду от тебя, моя любовь. Я уже одной ногой за порогом. Уже наблюдаю за тобой, словно с большой высоты. И твоя рука в моей руке. твои губы на моих губах. в с ё это уже сейчас кажется странным. Значит, все решено? з в ё з д ы ускорили свой бег. Я смутно припоминаю, что уже видела небо таким. Однажды оно уже было таким, когда родилась наша девочка, и когда я сильно заболела. Я-то думала, что в следующий раз увижу его таким перед смертью, думала. Один из нас умрет, прежде чем мы будем порознь. Но нет, посмотри, звезды снова ускорили свой бег. И кто же мне теперь поможет? Кто? Рильки, Рильки. Если ты меня слышишь, прошу, приди скорей, привяжи меня к этой кровати и к этому смертному телу. Если ты это слышишь, приди сейчас. Я теряю связь с землей. Кто поможет мне удержаться? Джон Берримен писал: «Прощайте, сэр, и будьте здоровы. Отныне вам ничего не грозит». Эти строки цеплялись к ней как р е п е й н и к и В последнее время жена часто думает о Боге, в которого ее муж перестал верить уже давно. Она решает встретиться со своим бывшим в парке. Они могли бы поговорить о Боге, а может, поцеловались бы. И снова поговорили о Боге. Своей преподавательнице йоги она признается, что пытается быть порядочной. Порядочной. Какое старомодное слово. Глупость все это. Глупость. Да, будь порядочной, кивает преподавательница. Иногда у жены возникает желание принять наркотики, и тогда она думает о Сартре. Тот однажды неудачно словил глюк. И всю жизнь его преследовал гигантский лобстер. К тому же у нее больше нет права на само разрушение. Она отказалась от него несколько лет назад, когда родила. Надо было читать мелкий шрифт на свидетельстве о рождении, говорит ее подруга. И вот она придумывает себе а л л е р г и и м и г р е н и чтобы объяснить покрасневшие глаза и измученный вид. Как-то раз на пороге дома в глазах темнеет. Она пошатывается от изнеможения. Подходит пожилой сосед, касается ее рукава. С вами все в порядке, Милочка? – спрашивает он. Она вежливо и аккуратно стряхивает его руку. Иногда жена пытается принять нужную позу, а учительница йоги начинает объяснять ей, что она делает не так. Жена замечает, что других студентов учительница никогда не поправляет. Не выполняйте позу головой. Тело делает позу, не голова. Как она стала одной из тех, кто весь день ходит в брюках для йоги? Раньше она смеялась над такими женщинами, над их картами желаний, дневниками благодарности и сумками из переработанных покрышек. Но теперь она постепенно осознает, что когда стареешь, многое уже не кажется смешным. А потом наступает день, когда про что угодно можно сказать. Не з а р е к а й с я Однажды тоже такой станешь.